«Всегда». 1989 год. «Некоторые фильмы не становятся популярными, и на то есть тысячи причин. Я получил отличный опыт, поскольку мне довелось снять картину, посвященную исключительно человеческим эмоциям. И я совершенно об этом не жалею». Стивен Спилберг. Ещё подростком Спилберг показал фильм «Парень по имени Джо», девушке, с которой тогда встречался. Когда фильм закончился, он спросил, «Ну, как тебе?» И она сказала, что не очень. Тогда он спросил, почему. Ответ был таков. Потому что он черно белый Пожалуй, можно не уточнять, что с этого момента их отношения были обречены. Спилберг же остался предан этому фильму и в итоге переснял его. В обновленном варианте. Под названием «Всегда». Много лет спустя. Оригинальный фильм 1943 года снял Виктор Флеминг по сценарию Далтона Трамбо. В нем рассказывается о погибшем в бою пилоте Спенсер Трейси. который после смерти возвращается на Землю в виде призрака. Он становится ангелом-хранителем молодого летчика Вен Джонсон и вынужден наблюдать за тем, как тот влюбляется в его бывшую девушку Ирен Дан. Он даже летит с ней на опасное задание, на которое она отправляется вместо героя Джонсона и помогает выполнить миссию, оставшись невредимой. Это мудрый герой, который благодаря посмертному бескорыстию обретает покой на всю оставшуюся вечность. Понятно, что парень по имени Джо – сказка. Что-то вроде передышки среди решительного безрассудства, которое в годы войны царило на экранах. Однако вряд ли это можно назвать забытым шедевром. Спилбергу просто понравилась романтическая история, заслуживавшая некоторого пояснения. Несмотря на флёр мистики, максимально близко подошел к обычной истории о встрече двух влюбленных. Ремейк Спилберга, несмотря на флер мистики, максимально близко подошел к обычной истории о встрече двух влюбленных. Конечно, в нем звучит заезженная тема неспособности молодого человека сдержать обязательства перед девушкой, быть преданным их чувству. Но при всем желании Спилбергу не удалось скрыть собственную незаинтересованность в этой истории. В итоге, любовь главных героев на экране кажется лишенной всякого пыла. По словам самого Спилберга, если говорить о романтической стороне вопроса, Его интересует не столько сама пара влюбленных, сколько прошлое, по которому он, как правило, ностальгирует, либо воссоздает его, либо подавая современные сюжеты сквозь призму ушедших лет. Так, например, в фильме «Инопланетянин» жители пригорода изображены такими, какими их запомнил Стивен в детстве, но никак не людьми из 1980-х, как по идее должно быть. В любом случае, в фильме «Всегда» лётчиков-асов времен Второй мировой заменили не менее лихие современные лётчики, которые сражаются с лесными пожарами на Западе Америки. Сменить место действия было идеей подруги Спилберга, режиссёра Пенни Маршал. Героя, которого в оригинальном фильме звали Трейси, исполнил Ричард Дрейфус. Холли Хантер сменила Ирен Данн. А похожий на БК Брэд Джонсон – Ванна Джонсона. Лучшего друга главного героя сыграл Джон Гудман. а роль мудрого и древнего призрачного проводника в «Загробную жизнь», которую в оригинале сыграл Лайонелл Берримор, мастерски воплотила Одри Хепберн. Этот фильм оказался для нее последним. Лента стала вполне приличной адаптацией своей предшественницы, а роль Дрейфуса несколько усилили, учитывая его популярность в то время. Лучшие моменты фильма – сцены тушения пожаров, на которые не пожалели средств. Их снимали в Монтане и Вашингтоне – а возле города Либби, Монтана, отреставрировали пожарную авиабазу, чтобы она эффектно смотрелась в кадре. Этому фильму не была уготована великая судьба, разве что в воображении Спилберга. Первоисточник, представляющий собой мутную смесь причудливой, невероятной романтики и экшена, был недостаточно прочным основанием. И все же сложно понять, почему всегда не произвел вовсе никакого впечатления. Думаю, все дело в актерах. Между Дрейфусом и Хантер не было никакой химии. Они изображают страсть, но не проживают ее по-настоящему. Главный герой, конечно, должен быть немного отрешенным, будучи человеком, женатым на своей работе, которая к тому же весьма опасно. Но он ведет себя слишком цинично, слишком бесцеремонно по отношению к женщине. Не хотелось бы говорить об этом напрямую, но, по сути, он обращается с ней как со случайной любовницей, хотя и делает вид, что это не так. Хантер изображает этакую хищницу, пытаясь добиться страсти от мужчины, который лучше выпьет пивка с парнями. Разумеется, в те дни, когда он не рассекает с ними небо, рискуя головой. Она старается изо всех сил, действительно старается, но их отношения... Пустышка. Джон Гудман, исполняющий роль лучшего друга Дрейфуса, попросту скучен, а здоровяк Брэд Джонсон, ставший заменой Дрейфусу, болтается без дела. Он довольно забавно подражает Джону Уэйну, Но сложно представить, с чего вдруг Хантер влюбляется в него. Только если потому, что этот верный и надежный мужчина представляет собой полную противоположность ветреному Дрейфусу. Есть и другая проблема. Во время войны в опасности находились миллионы молодых американцев. Людям, как воздух, необходимы были сюжеты, внушающие надежду, пусть ложную, что их смерть не будет напрасной, что их ждет счастливая, невероятная и похвальная загробная жизнь. Большинство американцев по сей день верят в ангелов. Согласно исследованию университета Бейлор, проведенному в 2008 году. К делу это не относится, но фильм подпитывал представления людей, по крайней мере наиболее впечатлительных, о том, что на небесах им будут рады. Но пожарные, работающие в отдельных уголках страны, да еще и по доброй воле, в этом нет никакой острой проблемы. В лучшем случае такой выбор профессии – причуда с их стороны. Зрителей мало волнует их судьба. Они не испытывают потребности сочувствовать героям. Судьбу всегда определил жанр. Мелодрама с долей приключений. Как я уже говорил, Спилбергу трудно снимать мелодрамы. В этом фильме он действует слишком робко. Не может создать необходимый накал страстей. Ничего страшного в этом нет. Ему лучше других удаются масштабные проекты. И никто не умеет с таким же мастерством обращаться с самыми разными жанрами. Тем не менее популярной картины не стало. Несмотря на профессионализм, с которым фильм был снят, он не произвел впечатления на зрителей. Критики встретили его доброжелательно, а вот в прокате он собрал мало. Карьера Спилберга не пострадала. Это была лишь незначительная осечка, а не катастрофа, как в случае с 1941.